15 сентября. Это был месяц тихих дней. Алого девичьего винограда и ежевики, месяц мягких сумерек в зреющем саду, чая под акациями вместо слишком густых и тенистых берез и камина, весело полыхавшего в библиотеке холодными вечерами. Днем дети собирали в живой изгороди ежевику. Три подросших и раздобревших котенка умиротворенно умывались на ступенях веранды. Гер Гибитер охотился на куропаток за дальним жневьем. Кажется, лето еще не закончилось. Трудно поверить, что через каких-нибудь три месяца все вокруг занесет снегом и станет по-настоящему холодно. Сентябрь немного напоминает март-начало апреля, когда весна еще медлит на пороге, а сад выжидает, затаив дыхание. В воздухе разлита такая же ленивая нега, небо и трава выглядят полусонными. Но листья рассказывают совсем другую историю. А плети девичьего винограда на доме стремительно приближаются к кульминации осеннего великолепия. Летом мои розы в целом вели себя весьма приличным образом. А виконтесса Фолкстон и лорет Миссими особенно старались. Лорет можно назвать самым прелестным существом в саду. Каждый ее цветок напоминает свободную кисть из кораллово-розовых лепестков. основания, приобретающих желтые и белые оттенки. Я заказала сотню полноразмерных чайных роз, чтобы в следующем месяце заняться посадкой, причем половину из них составил сорт Викантесса Фолкстон. Стандартный размер выбран потому, что чайные розы обладают привычкой так опускать головки, что перед миниатюрными сортами приходится опускаться на колени. Только так можно рассмотреть цветок. Не то, чтобы я считала ниже своего достоинства опуститься на колени перед такой совершенной красотой. Просто одежда пачкается. Поэтому решила по обе стороны дорожки, под южными окнами, посадить крупные растения, чтобы цветки появились на удобном для поклонения уровне. Боюсь только, что эти сорта переживут зиму хуже миниатюрных, потому что их труднее надежно укрыть. Посадка среди чайных роз перси йеллу и бекалора Как я предвидела оказалась ошибкой. обе цветут только два раза за сезон. а все остальное время выглядит скучно и даже неопрятно. К тому же персианелу обладает странным запахом, а в цветках обитает множество прожорливых насекомых. Чтобы заменить неудачные сорта, я уже заказала чайные розы сафрано. Они прибудут в следующем месяце и займут почетное место на лужайке, а полукруг под окнами, На лучшем в саду месте должен дождаться моих драгоценных сокровищ. В результате множества провалов и разочарований начинаю чувствовать, что понемногу приобретаю знания и опыт. Смирение и исполненное терпение-настойчивость необходимы в саду ничуть не меньше дождя и солнца. А каждая неудача должна восприниматься как очередной шаг к покорению желанной вершины. На прошлой неделе... Меня почтил своим присутствием весьма уважаемый гость, обладающий глубокими знаниями и богатым практическим опытом. Услышав о предстоящем визите, я так испугалась, что захотела спрятать свой сад от критического взгляда специалиста. Каково же было мое восторженное удивление, когда, придирчиво осмотрев территорию, знаток заявил «Итак, должен признать, что вы сотворили чудо». «Господи, до чего же я обрадовалась!» Похвала прозвучала совершенно неожиданно, особенно после множества разгромных отзывов, которые пришлось выслушать летом. Да, я была готова обнять мудрого и снисходительного критика, способного за результатом увидеть намерение и сумевшего представить все возникшие в процессе работы трудности. После столь проницательной и великодушной оценки я распахнула душу навстречу гостю. с благоговением выслушала все, что он счел нужным сказать, и даже возжелала, чтобы он остался в доме на целый год, и твердой рукой провел меня сквозь все садовые сезоны. Но мудрый советчик уехал, как уезжают все, кто нам нравится, и стал единственным гостем, разлука с которым меня глубоко опечалила. Милые сердцу люди всегда остаются где-то далеко и не имеют возможности приехать, В то время как ничего не стоит наполнить дом малознакомыми и малоинтересными гостями. Впрочем, не исключено, что если бы я чаще встречалась с отсутствующими, то не любила бы их так преданно. Во всяком случае, такие мысли приходят в голову в ненастные дни, когда воет ветер, и вся природа охвачена тоской. Действительно, раз-другой случалось, что после визита близких друзей я говорила себе, что больше не хочу их видеть по меньшей мере лет десять. Полагаю, причина расхождения кроется в простом факте. Ни одна дружба не в состоянии выдержать испытания завтраками, а здесь, в деревне, мы неизменно считаем своим долгом явиться к завтраку. Цивилизация избавила нас от папильоток, и все же в ранний час душа домохозяйки так туго накручена на бумажке, как когда-то волосы наших бабушек. Хотя моё натренированное родителями тело по утрам пунктуально спускается к завтраку, душа просыпается для общения не раньше, чем к лэнчу. Причём лишь после того, как прогуляется и подышит свежим воздухом. Кто, едва встав с постели, сразу способен проявить общепринятую любезность. Этот час, отданный животным инстинктам и природным надобностям, представляет собой триумф недовольства и раздражения. Уверена, что музы и грации Неизменно предпочитали завтракать в постели.